Урания. И я нахожу, что красота сюжета «Школы женщин» именно и состоит в этих постоянных доверчивых рассказах. По-моему, довольно забавно, что Арнольф — человек умный, притом его постоянно осведомляют обо всем наивная простодушная девушка, его возлюбленная, и легкомысленный юноша, его соперник — Меж тем он, несмотря на это, не может избежать того, что с ним происходит. Маркиз, пустяки, пустяки. Клемена, слабый ответ. Элиза, плохие доводы. Дорант, что касается детей из уха, то соль в том, что их говорит Арнольф. Автор вставил эти слова не потому, что сам хотел сказать Остроту а просто как вещь характеризующую Арнольфа они тем более рисуют его чудачество что Арнольф рассказывает об этой тривиальной глупости сказанной Агнесой, как о чем то удивительно хорошем они доставляют ему несказанное удовольствие Маркиз плохо отвечено Клемена неудовлетворительный ответ Элиза это тоже что ничего не ответить. Дорант, а что касается денег, которые так легко дает Арнольф, то ведь у него есть письмо лучшего друга, достаточное обеспечение. Затем вовсе не несовместимо, что человек в одном смешон, в другом благороден. Что касается сцены со слугами, которую иные нашли длинный и то она, очевидно, имеет свой смысл. Арнольф всюду терпит наказание через то самое, на чем строил свои предосторожности, как на незыблемой основе. Невинная простодушие Агнесы наносит ему удар во время путешествия. Простодушие слуг задерживает надолго у двери по возвращении Маркиз, ничего не стоящие доводы. Клемена, все это пустые оправдания. Элиза, доводы, внушающие жалость. Наконец Маркиз окончательно срывает спор. После одного довода доранта он заявляет. Маркиз, честное слово, шевалье, лучше ты сделаешь, если замолчишь. дорант пусть так. Но в конце концов, если мы понаблюдаем себя в то время, как мы влюблены. Маркиз: Только я не хочу тебя слушать. Дорант: Выслушай меня. Неужели в полустрасти маркиз поет... ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Дорант: Как маркиз ля ля ля ля ля ля ля ля ля дорант я не знаю можно ли маркиз ля ля ля ля ля ля ля ля ля ар мне кажется что марккиса ля ля ля ля ля ля ля ля ля спор кончается Когда высказано желание, чтобы спор был записан в виде маленькой комедии, Маркиз заявляет доранту «Маркиз, парбля! Ты сыграешь, шевалье, в этой комедии невыгодную роль!» Третье. Другая, но уже более серьезная механическая уловка с целью положить конец невыгодному спору — призыв или довод «городовому». Сначала человек спорит честь честью, спорит из-за того, истинен ли тезис или ложен, но спор разыгрывается не в его пользу, и он обращается ко властям придержащим, указывая на опасность тезиса для государства или общества и так далее. Все равно, какие власти, старого режима или нового, городовые или товарищи, Название такого приема одно и то же — призыв к городовому. И суть одна и та же — приходит какая-нибудь власть и зажимает противнику нашему рот, что и требовалось доказать. Спор прекратился, и победа за нами. Для того, чтобы применить подобную уловку, требуется, конечно, очень невежественная голова и очень... Темная совесть. Четвертое. Но призыв к городовому имеет целью только прекратить спор. Многие этим не довольствуются, а применяют подобные же средства, чтобы убедить противника, то есть вернее заставить его, по крайней мере на словах, согласиться с вами. Тогда подобные доводы получают название палочных доводов. Конечно, и в наше время употребляются еще палочные доводы в буквальном смысле слова. Насилие во всех видах очень часто убеждает многих и разрешает споры, по крайней мере, на время. Но такие палочные доводы в область рассмотрения логикой, хотя бы и прикладной, не входят. Здесь палочным доводом Называется довольно некрасивая уловка, состоящая в том, что приводит такой довод, который противник, по соображению софиста, должен принять из боязни чего-нибудь неприятного, часто опасного, или на который он не может правильно ответить по той же причине, и должен или молчать, или придумывать какие-нибудь обходные пути». Это, в сущности, разбой в споре. Даже, пожалуй, в одном отношении еще хуже. Разбойник открыто предлагает дилемму «кошелек или жизнь». Софист преподносит скрытым образом и с невинным видом дилемму «принять довод или потерпеть неприятность», «не возражать» или пострадать. Пятое. Такие доводы изобилуют во все времена у всех народов при всех режимах, в государственной, в общественной, в частной жизни. Стоит понаблюдать их, например, в газетах, в правых или левых, смотря по тому, в чьих руках власть. Конечно, не все газеты унижаются до этого, но в виде общего правила Можно сказать, что чем газета более крайняя, тем больше шансов встретить в ней палочный довод, хотя есть немало любителей его и не из крайних. Во времена Инквизиции были возможны такие споры. Вольнодумец заявляет, что земля вертится около солнца. Противник возражает, а вот в псалмах Написано, ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она в веки и в веки. «Как вы думаете, — спрашивает он многозначительно, — может Святое Писание ошибаться или нет?» Вольнодумец вспоминает Инквизицию и перестает возражать. Он даже для большей безопасности обыкновенно убеждается, иногда даже трогательно благодарит за научение, ибо сильный палочный довод, вроде стоящий за спиной инквизиции, для большинства слабых смертных, естественно неотразим и убедителен. В наше времена, слава Богу, инквизиции нет, но существует много других форм палочного довода. Пример из недавней жизни. Собеседование миссионера со старообрядцами. Старообрядец яростно доказывает, что миссионер и его церковь — еретики. Находчивый миссионер ставит вопрос. Вот как? Значит, И наш государь-император — еретик. Перед старообрядцем мелькнули в воображении, а может быть наяву, знакомые лица альгвазилов, и вспомнились места не столь отдаленные. Сердце его смятеся и остави его сила его, и... «Бысть яко человек, не слышь и не имый во устах своих обличения». Не так давно, когда на митингах преобладали товарищи-большевики, бедным буржуям в спорах приходилось иногда плохо. «Это написано в распоряжении исполнительного комитета» и так далее. «А вы говорите...» «Это изменническая мысль. Значит, в комитете изменники...» Товарищи слушатели мрачно слушают, что ответит буржуй. Вдали прохаживается милиционер, только что закусивший в доме шесинской «Да я ничего не говорю. Да я так, к слову. Оно, конечно. То-то, конечно». И так далее. Буржуй смолкает и старается незаметно улизнуть. Начальство иногда очень удачно убеждает своих подчиненных. Люди других убеждений ему не подходят. А дома у убеждаемого Вася и Ваня пищат, есть пить просят. Доводы начальства часто действуют несравненно сильнее, Цицероновского красноречия.